13. Фикусы не цветут. Уверена, дозвалась я и, взглянув на свой стол, тут же обнаружила, что на зелёном растении появился огромный вытянутый бутон, через тонкие чешуелистики которого проглядывали лепестки. Ой, похоже, когда цветок распустится, то будет красным. То есть, не должны цвести, закончила я уже без прежней уверенности. А это точно фикус? Где вы его взяли? Забросал меня вопросами начальник. Я пожала плечами. Господин Цоргин, бывший генеральный директор, привёз из командировки, сказал, что отломал отросток в коридоре после пьянки, то есть после делового ужина с партнёрами, а потом нам звонили и угрожали. Ой. Закончила я уже с низшим голосом. Действительно, однажды вернувшись из деловой поездки, бывший начальник вручил мне зеленую веточку, якобы сувенир из земель оборотней. Я поставила ее в стаканчик с водой выращивать корни, и когда нам начали звонить и угрожать, совершенно не связал это с недавним подарком, потому что звонившие требовали вернуть какой-то то ли красненький, то ли аленький цветочек, а не зеленый расточек. Впрочем, угрожавшие заявили, что вместо цветочка они согласны получить также дочь господина Цоргина, после чего начальник начал странно на меня коситься и заявлять, что детей у него нет, и я для него совсем как родная дочь. Я же не нашла в себе ответных дочерних чувств и на отрез отказалась ехать к Обратним. К счастью, отдел безопасности как-то разрулил ситуацию и больше нам не звонили. Молчать я не стала и тут же выложила господину Сори всю историю, потому что получается, получается, бывший начальник украл у Обратня что-то ценное? Выходит, это тот самый оленький цветочек. Со вздохом закончила я рассказ. Но эта история случилась год назад. Если нам уже не угрожают, значит, всё нормально или его стоит вернуть? Как вы считаете? И всё ещё говоря, я обернулась к начальнику, но от вида его белого лица слова застряли в горле. Что? Что случилось? Он стоял у моего стола, глядя на растение, и вид у него был такой, словно мужчина узрел чью-то смерть, ну или сам собрался кого-то убить. Такая холодная ярость горела в его глазах, которые из зелёных стали практически чёрными. "Господин Соря", позвала я. "А?" Вздрогнув, мужчина словно отмер и делано улыбнулся. "Всё в порядке. Просто вспомнил кое-что про обратный. А знаете, Хлоя?" Вдруг резко переменил он тему. Вы же до сих пор не подарили мне ничего на свадьбу, можно сказать, выпившее упущение. Заберу-ка я у вас этот милый цветочек. Вы не против? Я не подарила. От такой несправедливости я тут же забыла про странности годовой давности и запахтела, как еж. Да я, да я, можно сказать, себя подарила формально, а не фактически. Но все равно, что за мелочность! Но вспомнив о том, что я вообще-то вышколенный секретарь, смогла растянуть губы в улыбке. Конечно, господин Сория. Надеюсь, вам понравится этот подарок. Непременно. Улыбаясь всё так же неестественно, мужчина подхватил фальшивый фикус с моего стола и, кивнув на прощание, скрылся в своём кабинете. А я осталась стоять с подозрением, глядя на захлопнувшуюся за ним дверь. Что-то мне не нравится в всей этой истории с аленьким цветочком. Надо бы разузнать про него поподробнее. Может, удастся найти что-то в сети? Ничего. В газетах, которые я просматривала через блюдце, не было никакой информации ни о баленьких цветочках, ни о красненьких, ни о бордовеньких. Только назойливая реклама борделя Алая роза мелькала на каждой странице, заманивая познать тысячу и одно удовольствие. Я же хотела познать лишь информацию о том, насколько глубока лужа, в которую я, похоже, влипла, но не могла ничего найти. гаденький цветочек. Не выдержав, я швырнула блюдце на стол и прикрыла глаза, медленно выдыхая. Ладно, нужно успокоиться, а потом поехать в крупную библиотеку, например, столичную. Асгрдскую. Там-то точно есть информация обо всём на свете. В конце концов, если бы проблемы от этого цветочка были действительно серьёзные, господин Сориа сказал бы мне. И вообще, может, там и не проблема, а что-то хорошее. Например, цветок распустится, а из него вылетит феечка, которая исполняет желания. Ага. Поэтому начальник так разозлился и испугался Феечки избычи всех своих мечт. Но в любом случае, сейчас не обладая информацией, я не могла ничего сделать. И поэтому пойду-ка займусь делами. Например, порежу и раздам торт, пока крем не потёк. Когда через несколько минут я зашла в кабинет господина Сориас с блюдцем, на котором лежал кусочек белоснежного торта с кремовой розочкой, он уже увлечённо разбирал скопившееся за время отсутствия бумаги. Отметив, что мужчина не выглядит как человек, который вскоре собирается хоронить секретаря, я чуть повеселела. Значит, проблемы от цветочка не столь велики. Дефлекус да спокойно стоял на окнее и выглядел ничуть не угрожающе. Водрузив торт на краешек стола, я была собралась выйти, как мужчина вдруг окликнул меня. Хор. Берите водителя и отправляйтесь в магазин одежды. Завтра нас ждёт в гости моя семья, и вы должны выглядеть соответствующе. Да, машинально отозвалась я, и только после этого до меня дошёл смысл его слов. Ваша семья? Да. Подняв взгляд от бумаг, мужчина взёрнул бровь. Пусть приёмный пока потяжурит кто-нибудь другой. Мне нужно, чтобы завтра вы выглядели как жена человека из моего круга. И, кстати, тут он позволил себе мимолётную улыбку. нам придётся как-то обосновать скорополитильный брак поэтому мы будем притворяться что безумно влюблены